«Дейтасет Фьюче. Гарбач Хэтс. Наркоманы, которые покупают Крэг у дилеров, а не изготавляют сами». «Это подлинник?» — тихо спросил Джефферсон. «Без обмана», — заверил клиента Стив. «Они встретились в дальнем коридоре заброшенного МРБ. Разойдутся через пару минут и больше никогда не увидятся. Разве что на допросе у агентов GS. Но об этом никому из парней думать не хотелось Они разойдутся навсегда, но запись стоит дорого, поэтому Джефферсон сомневался. «Как я узнаю?» «Не будь дураком, парень», — рассмеялся Стив. «Никто не станет подделывать слово в империи. В одинокой звезде, пожалуйста. На мексиканских территориях, пожалуйста, но не здесь». «Почему?» — задал глупый вопрос Джефферсон. «Но он был еще молод, всего четырнадцать, многого не понимал». «Потому что, продавая запись, я, получается, распространяю древнюю скверну, за что предусмотрено пять лет каторги. А если я подделываю слово, то получается, что я его обдумал, принял скверну и начал ее трактовать, за что получу двадцать лет как террорист». Стив выдержал паузу и уточнил. «Ты знаешь, сколько положено за просмотр слова? Один год каторги и вечное занесение в список неблагонадежных». Верно. Кивком подтвердил продавец и деловым тоном поинтересовался. «Берешь?» «Да». Расставшись со Стивом, Джефферсон сделал вид, что собирается покинуть МРБ через разрушенное западное крыло, но, удостоверившись, что продавец ушел, поднялся на три уровня, осторожно прокрался к тайному убежищу, которое оборудовал почти год назад, включил сканер, убедился, что вокруг нет разведывательных дронов, вытащил из тайника старинное, не имеющее выхода в сеть электронное устройство, вставил в него купленный у Стива накопитель и запустил видеофайл. И вздрогнул, услышав знакомый по прошлым выступлениям голос. «Будущее», — произнес Орк, не сильно растягивая слова. «Для большинства из вас, Орки мои, это абсолютно непонятный термин, особенно далекое будущее» выходящие за пределы нескольких дней. Всего несколько следующих дней кажутся будущим, и вы не можете представить, что случится на их исходе. Вы живете здесь и сейчас, орки мои. Вас отучили думать о том, что будет завтра. Вас вообще отучили думать, изгадив головы оглушающим потоком информационного мусора. Будущее для вас — это туман абсолютной безвестности, и 131-я серия бесконечного шоу о войнах Космической Империи, приближающиеся праздники и срок платить по кредиту. А значит, будущего для вас нет. Но почему? Почему у вас отняли будущее, орки мои? Чем вы провинились? Зачем вас научились считать, что нет ничего важнее здесь и сейчас? Зачем подрезали крылья? Ответ прост о будущем имеют право думать хозяева но не рабы время для всех разное для вас оно работа и кредит для ваших повелителей — жизнь и они сделают все чтобы так оставалось впредь чтобы только они определяли каким будет будущее орг сидел в той же студии которую джефферсон помнил по предыдущим записям в очень темной комнате стену которой разрывала грубая белая надпись «Каматаян». Сегодня он был одет в черную мантию с капюшоном и держал в руке круглые карманные часы, судя по всему, золотые. Сделав паузу, Орк щелчком откинул крышку, посмотрел на циферблат так, словно его действительно интересовало время, и продолжил. «Вы спрашиваете, почему сейчас, убивая, я говорю о будущем?» потому что всё из за него орки мои, всё только из за него. всё что происходит вокруг делается ради того, что случится потом ради будущего, ведь время необратимо. жизнь необратима орки мои, никто не живет назад, только вперед в будущее. тот кто это понимает, владеет вами и живет сметая преграды настоящего, живет вперед. В будущее направлены стремления и мечты, не в прошлое. В будущее направлено время и жизнь, сама идея жизни в будущем. И если у вас нет будущего, у вас нет ничего, даже жизни. На этих словах орк впервые посмотрел в камеру и снял смартфер, открывая у лицо. «А кто вы без стремлений, орки? Что будет, если исчезнут ваши мечты?» только ваши. Вы понимаете меня? Вы понимаете, что времени плевать, оно все равно идет, стрелки крутятся, отсчитывая секунды. Будущее все равно наступит, и вопрос лишь в том, кто его создаст — вы или те, кто вас презирает. И если будущее создадут они, вас в нем не окажется». Орк захлопнул крышку часов, грустно улыбнулся, и устало закончил. «Я не вижу ваших глаз, Орки, но, надеюсь, в них блеснули огоньки понимания. Надеюсь, глядя на меня, вы не только рычали от ненависти, но и слушали. И если вы слушали, вы уже поняли, что Каматаян — это не вирус. Это будущее, которое я вам дарю. Будущее, в котором вы есть».